Глава 7. Приехал в поместье Волгиных, зашел внутрь, поздоровался с Константином, взял прохладительный напиток и направился на задний двор. Виктор и Соня меня уже ждали. «Привет!» – мило улыбнулась Соня. «Привет!» – ответил я и сел рядом с ними под навес. «Здорово!» – Виктор хитро улыбнулся может мне тебя вообще господин тренер называть было бы неплохо усмехнулся я ладно разрешаю забыть про наш спор mm -hmm, прям с барского плеча разрешение вы уже размялись немного ответила соня как же хорошо она выглядела в спортивном костюме который только подчеркивал ее отличную фигуру «Чтобы мы друг друга понимали, начать нужно с теории». «Дэвис, с какой еще теории? Мы что, в первом классе?» «Он тебя так уложил, что лучше бы ты послушал». Строгим взглядом Соня посмотрела на брата. «Послушаю. Что? Куда мне деваться?» «Расскажите мне, как вы создаете магию от и до». «Нужно просто захотеть, а затем мана побежит через нити, через сплетения». «Потом нужно представить конструкт и постараться нагнать достаточно маны для его создания», — объяснила Соня. «Так вот, как все это называется в кругах магов-аристократов, что имеют специальное магическое образование, нужно будет взять на заметку». «Ты очень хорошо объясняешь», — улыбнулся я. «Я использую магическую силу по такой же схеме, но разница между нами есть, и она большая». «Только не начинай заливать о том, какой ты сильный маг, а мы слабаки!» «И не собирался?» «А, да!» — он виноват, пожал плечами. «Ну, продолжай тогда!» «Вы, как я понял, используете только синюю магию, верно?» «Да!» — кивнула Соня. «Можете, так скажем, подзаряжаться от синей норы и синих самоцветов?» «Тоже верно!» — ответила Соня. Но не наносит ли вам синяя энергия вред? «Почти нет», — Виктор задумался. «Для нас, как для синих магов, она практически безвредна. Если прогонять много маны по нитям, то они хуже работают. Их нужно очищать, тоже с помощью магии». Магическая тренировка превратилась в нечто более полезное, чем я ожидал. Впрочем, мне же лучше, если больше узнаю про то, как свои силы применяют другие маги, и на что они вообще способны. «Дэвис, а почему ты об этом спрашиваешь? Ты же сам маг, тебя что, не учили магии?» — спросила Соня. «Нет, магическая сила появилась у меня после гибели всех голем, и работает она немного не так, как у вас». «А как?» «У вас есть несколько самоцветов, это проще показать», — объяснил я. «Сейчас наберу Константину, он принесет», — сказал Виктор. Пока мы обсуждали некоторые другие аспекты магии, в которых, в общем-то, наши представления совпадали, Дворецкий принес небольшой кейс. Я открыл его и увидел несколько синих самоцветов, выбрал один и дал Соне. «Забери его силу». «Секундочку», — ответила она. Соня обхватила самоцвет руками и за пару секунд впитала из него всю энергию без остатка. Неужели и правда ей это не вредит? Судя по девушке, нет. Получается, что ее родственники пожирали кротов, даже не очищая? Вот неожиданное открытие. Если бы я впитал столько синей грязи, то не смог бы изобразить, что чувствую себя хорошо. Значит ли это, что вся придуманная мной концепция цветной магии разрушена? Не совсем, — Все-таки какой-нибудь красный маг не сможет безопасно поглотить энергию из синего самоцвета, а оранжевый маг, он ведь вообще антипод синего мага. И что дальше? – спросила Софья и разломала нежными руками бесцветный самоцвет с такой легкостью, будто бы это тальк. Я так не могу, вернее, может и могу, но с фиолетовым самоцветом. И этим ты хотел нас удивить? «Это же теория цветной магии, самая база», — сказал Виктор. «Нет, друг, не этим». Я взял самоцвет, сконцентрировался на нем и выделил из него энергию. В воздухе появилось небольшое синее облачко, что можно было видеть невооруженным взглядом. «Вау, такого я еще не видела. Интересно, продолжай». Пара секунд, и я начинаю отделять синюю грязь от нейтральной бесцветной энергии. Хотя можно ли теперь уже ее называть грязь? Можно. Для меня она все еще вредная. Значит, пусть остается грязью, пока лучшего названия не придумаю. Наконец, облако начало делиться на две фракции. Бесцветную энергию впитываю, а синюю... Все больше концентрирую в один сгусток, который вскоре начинает капать густой синей жижей на землю и шипеть, испуская легкую дымку. Думаю, вы не удивитесь, если узнаете, что синяя энергия может быть опасна. Нет, конечно. Соня вильнула головой в сторону. Излучение же вредит обычным людям, но не нам, синим магам. Кивнул и закончил самоцветом. Высвободил из него всю энергию до последней капли. «А что это ты сделал?» Виктор смотрел на меня с большим интересом. Высвободил из самоцвета энергию и разделил ее на синюю и нейтральную. Вторую поглотил. «Как интересно!» Виктор нахмурился и пожал плечами. «Никогда такого не видел». «Да, и в книгах о таком не пишут». «Значит, я все же смог удивить» вы так не умеете ага смог кивнула соня не умеем к сожалению а, -а, а я понял как ты смог меня победить воскликнул виктор ты же поглотил мою магию и стал сильнее а у тебя сообразительный брат я посмотрел на соню и улыбнулся в ответ она хихикнула разве я не прав конечно прав но не совсем «Всех секретов своей магии раскрывать пока не хочу». «И мне тоже», — Соня удивилась. «А если хорошо, попрошу?» «Соня, прекрати поясничать, возразил Виктор. «У нас же союз». «А ты сам договор читал? Я не обязан открывать свои секреты, если они касаются моей магии». «Ладно, храни свои тайны», — фыркнул Виктор. «Но тренировку-то мы проведем, или тебе нечему нас учить?» «О, поверь». Мне есть чему вас поучить. Интересно только, все ли маги способны на обостренную чувствительность или ускоренную регенерацию. Как раз в ходе тренировок это и узнаю. Начнем с медитации. Скукотища. А я всегда любила медитировать. Это не займет много времени. К тому же мне это всегда помогает эффективнее использовать свои способности. В итоге потратили на тренировку почти два часа, научил их медитировать, затем отработали некоторые удары. Оказалось, что Соня использовала те же самые заклинания, что и ее брат Виктор, за небольшим исключением в виде броска магического копья. Должно быть, именно ему ее научила Зинаида, и на том спасибо, хоть чему-то действительно полезному». Но не только новыми заклинаниями порадовала меня тренировка. С Виктором мы стали меньше конфликтовать, а что еще важнее, с Соней стали немного ближе. Пока рано говорить о каких-то отношениях, но посмотрим, что из этого выйдет. После тренировки мы с Виктором пошли в их родовую библиотеку, где я присмотрел две интересные книги. На самом деле их там гораздо больше, но не брать же мне с собой сразу стопку книг. Первая про магию, вторая про кротов. Обе будут мне очень полезны. Вечером мы втроем снова собрались, но на этот раз на кухне. Константин накрыл для нас стол, и мы хорошо поели, скоротав время за приятными и интересными разговорами. Позже в поместье вернулся Владислав и позвал меня в свой кабинет. Уже там он спросил меня. «Как идут тренировки? Бойцы вас слушаются, Дэвис?» Все хорошо, Владислав Владимирович. Они мне доверяют. Авторитет я заслужил, но и на этом не остановлюсь. Ясно, когда вы будете готовы к первому заданию. Понимаю, что нужно поскорее бы. Нет, нет, Дэвис, я вас вовсе не тороплю. Дело не во времени, а в качестве выполнения. Это хорошо. На подготовку нам нужно еще минимум две недели. О! Владислав улыбнулся. «Это очень быстро. Хотел сказать, что к вам присоединится Брюс для подстраховки, но вы понимаете, вы не против? Сражаться плечом к плечу с таким магом, как он, это для меня честь. — Отлично! Владислав звонко цокнул кострем о пол. «Я вас услышал. Можете быть свободны». Через два дня из Синехолмска вернулся Маркус и предложил мне встретиться в кафе. Он рассказал мне обо всем, в чем я сказал ему разобраться. Информация оказалась очень полезной. Первым делом Маркус выяснил, что в Синехолмске целых три рода, и, что самое важное, между двумя из них союз, и именно Скайвы в него не входят. То есть, если мы с Волгинами объявим им войну то два соседствующих рода, скорее всего, не станут помогать Скаевым. Само поместье скайвых находится далеко не в центре города. Впрочем, это не мешает району на окраине быть многолюдным с плотными застройками из многоэтажек. Однако для норы требуется большая свободная территория, и скайвы выкрутились очень интересно. Они организовали вокруг своей норы большой парк, На одной из его частей возвели поместье, окружили его и нору совершенно неприступными стенами, особенно для простых людей, которым вообще нельзя гулять по парку, он только для приближенных. Такая планировка подразумевает, что кроты не смогут выбраться в парк, из него в город и напасть на обычных людей. Однако зря я подумал про кротов. Маркус сказал, что им принадлежит на с индексом опасности 4 из 12 оранжевого цвета, но не такого оттенка, как в Стругацке, а больше похожего на цвет апельсиновой кожуры. Сами стены Маркус тоже умудрился хорошо рассмотреть. Рассказывая про них, он сразу уточнил, что бетон пробить не удастся, как и перелезть. Слишком толстые и слишком высокие стены, на которых, помимо прочего, Острые стальные шипы и колючая проволока в несколько слоев. На этом с пассивной защитой все. А с активной дело дрянь. Очень она у них хорошая. В самой стене много специальных отверстий, из которых очень удобно стрелять или, например, кидать гранаты. Кроме того, прямо за стеной находятся еще более высокие вышки, где по-хитрому установлены зенитные орудия, что нацелены стрелять не в воздух, а по наземным целям. И это только то, что Маркус смог раскопать. Возможно, на территории поместья есть еще какие-нибудь неприятные сюрпризы. Про самих Скаевых Маркус также собрал много информации. Во-первых... На них работает очень большое количество людей, хоть и не все из них военные. Во-вторых, среди Скаевых как минимум девять магов, а самое поганое, что у них есть еще одно жилище – военная база, тоже вполне себе защищенное место, которое и может выслать подмогу главному родовому гнезду. Попросил Маркуса собрать информацию про сам город, про то, как живут люди, на чем передвигаются по нему, и про прочие инфраструктуры вплоть до того, кто управляет полицией в городе и есть ли в нем какая-либо другая власть, кроме трех родов. Как оказалось, в городе нет представителей федеральной или вне родовой региональной и муниципальной власти – Следовательно, полиция и прочие правоохранительные службы работают на роды. Те, что подчиняются двум родам, между которыми союз по логике не станут нам противостоять, максимум будут защищать гражданских и стараться минимизировать потери от военно-магического конфликта между Волгинами и Скаевыми. Однако и у Скаевых есть полиция, ОМОН, спецназ. Все те люди, которые обеспечивают порядок в городе и по прямому назначению не будут принимать участие в вооруженном конфликте. И вот в чем вопрос. Действительно ли не будут? Дэвис, соблюдая их род все законы, я бы сказал, что об этом можно не беспокоиться. Но это Скайвы, я не могу гарантировать. «Ясно, поговорю об этом с Владиславом», – ответил я Маркусу. «А что ты выяснил про зарядные станции?» «Их используют в промышленности, в различных домашних хозяйствах и в быту. Конкретные примеры – электроскутеры, домашние генераторы для бесперебойного тока, какое-нибудь маломощное оборудование на заводах. Но те чертежи, что вы дали – это зарядные станции с особенной модификацией». «Сама эта модификация стоит дороже, чем зарядная станция». «Все понятно. Сможешь раздобыть для меня один аккумулятор, заряженный от самоцветов». «Думаю, смогу», — ответил Маркус и сделал пометку в смартфоне. «На сегодня можешь быть свободен». Попросил Маркуса достать заряженный от самоцвета в аккумулятор, чтобы проверить, насколько в него вмещается больше энергии, чем в очищенные самоцветы. Если результат меня порадует, то готов потратиться на зарядную станцию. Если нет, то и смысла в ней не вижу. Две следующие недели я тратил очень много времени на тренировки. С утра до вечера со своим личным спецотрядом, с вечера до ранней ночи с Виктором и Соней. С бойцами мы отрабатывали самые разные сценарии, старались подготовиться ко всему, что нас будет ждать. Специально натаскивал бойцов так, чтобы они были готовы встретиться с бестами или магами. В их роли, конечно, выступал Майк, но чаще я, причем старался особо не вкладываться в удары. Уже к концу первой недели каждый из бойцов понимал, что без огнестрельного оружия или хотя бы ножа Они не выстоят в бою против Беста, а тем более мага. Уже не говорю о том, что эти особенные люди, ко всему прочему, тоже будут иметь при себе оружие. Одна из основных целей тренировки заключалась в том, чтобы бойцы в первую очередь научились работать слаженно со мной и с Майком на подхвате. Специально выстраивал все тренировки так, чтобы бойцы привыкали к такой тактике боя, которая позволит максимально эффективно раскрыть мои способности и силу майка. К слову, за время тренировок со спецотрядом я многое узнал о бестах. Они могут обладать не только сверхсилой или быть чертовски живучими, но и обладать кое-какими магическими способностями. Что же тогда отличает беста от мага? Все очень просто. У хорошего мага может и должен быть целый арсенал различных заклинаний. той же одарены природой лишь одной магической атакой или какой-либо другой способностью. Научиться новым они не способны чисто физически, впрочем, это не мешает им развивать свою единственную способность. На восьмой день тренировок я позвонил лично Брюсу и предложил ему потренироваться вместе с нами, чтобы во время настоящего боя мы могли действовать слаженно и знать, чего можно ожидать друг от друга. Брюс любезно отказался, объяснив это тем, что в первую очередь у него нет столько свободного времени и вообще, что он будет действовать отдельно от нас, и уточнил, что его при составлении тактики боя учитывать вообще не нужно. Гордыня это или он и правда занят, не знаю, зато в одном уверен точно. Будь Брюс на тренировках вместе с нами, это бы пошло лишь в копилку правильных решений, которые помогут выполнить задачу, а так без понятия, чего можно ожидать от Брюса в бою. Я видел, как он дерется с кротами, но то было на большой открытой территории, да и сравнивать кротов, способных только на ближний бой, с вооруженными бандитами некорректно. Остается надеяться, что он знает, что делает. Все-таки Макки уже не молодой. В один из дней позвонил Маркус и радостно сообщил, что он смог достать заряженный от энергии самоцвета в аккумулятор. Попросил принести его в мою квартиру, что он и сделал. Итак, я сидел на диване с аккумулятором в руках. Первым делом просканировал его обостренной чувствительностью. Чтобы хорошо все рассмотреть, погрузился в сумеречное состояние. Открыл глаза и начал видеть вещи совсем по-другому, на все еще непривычном энергетическом уровне. В аккумуляторе, кроме самой очищенной энергетической выжимки из самоцветов, циркулировал и электрический заряд. В битве со старьевщиком убедился, что превращать электроэнергию в удобоваримую для себя не способен, но что мешает попробовать еще раз. Правильно, ничего, этим и займусь. Попробовал, и ничего не вышло. Если грязную норную энергию хотя бы могу поглотить, пусть и с последствиями для организма, то электрическую ни в какую, совсем не идет. Такое чувство, что пытаешься жонглировать стальными шарами, натертыми смазкой, не шанса ухватиться вот так и с электроэнергией. Однако ставить крест на аккумуляторах рано. Быть может, даже с электрическим зарядом у них окажется достаточно энергии. Чтобы понять, сколько на самом деле это приставутое достаточно, принес в гостиную несколько самоцветов. Примерно прикинул по размеру, и получилось, что один соответствует по занимаемому месту трем с небольшим самоцветом, по массе и вовсе целым шести. То есть чисто теоретически может получиться, что эффективнее будет использовать аккумулятор, особенно если зарядные станции смогут заряжать их исключительно переработанной из самоцветов энергией. Опустошил аккумулятор и понял, что подходящая для меня энергия занимала в нем практически 80 Проще говоря, в один аккум поместилось энергии практически пяти очищенных самоцветов. Что это значит? А то, что использовать аккумуляторы эффективнее чисто в вопросе занимаемого места, а так они, конечно, тяжелее. Но и этот минус не проблема, если зарядные станции смогут заполнять аккумулятор исключительно выжимкой из самоцветов без добавки электроэнергии. Позвонил Маркусу и сказал ему полностью разобраться в этом вопросе. И в случае, если зарядные станции действительно смогут заряжать аккумулятор только энергией из самоцветов, то купить одно такое устройство и к нему комплект аккумуляторов. Помощник пообещал, что все сделает в ближайшие сроки, сориентировал меня в вопросе цены и я скинул ему нужное количество денег на карту с небольшим запасом. «Маркусу я полностью доверял, да и не стал бы он рисковать своей жизнью ради каких-то нескольких сотен тысяч. Все-таки у него есть семья, и лучше бы им оставаться с отцом, а не с памятником на кладбище. Кроме того, думаю, я бы без труда выяснил, где они живут. Маркусу, конечно, ничего такого не говорил. Сделаю это, если он даст настоящий повод себе усомниться».